Глава 14. Империя Аратан. Планета Тирпин Орбитальная станция. Виктор сидел в небольшом кафе на орбитальной станции уже около получаса. Здесь у него была назначена встреча с двумя бывшими коллегами Вольфганга. Высадив у дома парика на своего тарантула, он прибыл сюда навстречу, и сейчас с затаённым нетерпением ожидал результат своей мести. На всякий случай он не имел связи со своим роботом-убийцей. Если вдруг, по какому капризу судьбы, тот попадёт в руки полиции или гангстеров от профсоюза, то к нему не должно вести никакого следа. «Добрый день! Если не ошибаюсь, вы Виктор Седых?» К столику Виктора подошёл моложавый мужчина средних лет. Впрочем, с уровнем местной медицины ему могло быть и за сто лет. Это я, с кем имею честь разговаривать? Меня зовут Рис рониван я пришел по рекомендации Вольфганга Хилибранта. Присаживайтесь, Вольфганг говорил мне о вас и еще одном человеке, Ленге Дорике. Я его знаю, отличный профессионал. Не хотел бы я сойтись с ним в рукопашный, мгновенно в узел завяжет. «А вы, Рис, пилот?» «Да, пилот-универсал. Летал практически на всех классах кораблей. Уволен в запас по выслуге лет. Вольфганг уже рассказал вам мою историю?» «Да, мне очень жаль вашу жену». «Спасибо. Но я пришел к вам, чтобы отомстить тем, кто с ней это сделал. У вас ведь тоже есть к ним свои счеты?» «Есть. Моя знакомая попала к ним в руки». «Добрый день. Простите, что прерываю ваш разговор. Вы, наверное, и есть Виктор Седых?» «А меня зовут Ленг Дорик. Давно не виделись, Рис. Как дела?» «Привет, Ленг. Спасибо, нормально. Как жена и дети?» «Жена в порядке. Старший сын сдал экзамен на пилота средних кораблей, младший на техника универсала, а дочь подтвердила четвертый ранг врача». «Поздравляю. Спасибо». Прошу прощения, господин Седых, просто мы давно не виделись. Ничего страшного, и зовите меня просто Виктор. Насколько объяснил мне Вольфганг, вы хотите пощипать модификаторов, и для этого вам надо несколько опытных человек в экипаж. Это верно? Абсолютно. Мне действительно нужны хороший пилот-универсал и мастер абордажного боя. Тогда вы обратились по адресу. Я не знаю лучшего пилота, чем Рис Раниван. А я сам уже сбился со счета от количества проведенных абордажей. Тогда, господа, давайте обсудим детали. Ваша зарплата... Простите, Виктор, мы с вами не за деньги. Нам нужны эти сволочи. Да, у нас и так неплохие пенсии. Да и за время службы мы отложили немного кредитов на старость. И тем не менее, вы ведь будете работать на меня. «Если для вас это так принципиально, то тогда выделите нам часть от захваченных трофеев». «Раз вы так хотите, то так и сделаем». «По 30% от добычи вас устроит?» «Это даже слишком много». «Да, думаю, четверть нам будет более чем достаточно. Тогда вам останется половина». «В таком случае, господа, давайте под протокол зафиксируем нашу договоренность». В оставшееся время Виктор обговорил со своим новым экипажем все вопросы. Сначала ему предстояло лететь на очередное кладбище кораблей, чтобы найти и отремонтировать для себя тяжелые крейсера. Закончив обсуждать детали, Виктор оставил свой новый экипаж и направился домой. Рису и Ленгу было что обсудить между собой, и они остались сидеть в кафе. Вернувшись домой, Виктор занялся подготовкой к предстоящему отъезду. Правда, все это время его терзало чувство неудовлетворенного любопытства. Сообщения от Тарантула пока не было. Использовать общественную связь было нельзя. И приходилось сидеть в неведении, гадая, получилось у него ликвидировать Гоша Парикана или нет. На следующий день Виктор через Вольфганга узнал, что Парикан скоропостижно скончался от остановки сердца после посещения ресторана. Тарантул, выполнив свое задание, почти сутки петлял по Тирпину, запутывая возможную слежку, и потом, найдя надежное убежище, перешел в режим ожидания. На ближайшее время у Виктора не было других целей на ликвидацию, во всяком случае здесь. Даже если Тарантула каким-либо образом и обнаружит полиция, то связать его с Виктором Седых будет невозможно. В случае необходимости Виктор пошлет ему сигнал, и он сам прибудет в заданную точку или приступит к выполнению очередного задания. Империя Аратан, планета тирпин, орбитальная база, средний шахтерский корабль Бавария. Прошло уже два дня, как они встретились со своим земляком из наемного отряда Ланскнехт, а твердого решения, что им делать дальше, так и не было. Все это время они взвешивали за и против предложения о работе под их защитой. Тянуть дальше было опасно. На почту руководителя артели шахтеров Рудольфа Рунге пришло сообщение с угрозой расправы за своих побитых громил. Надо было решаться, принять помощь земляков или в одиночку бороться с боевиками профсоюзов. Наконец приняв решение, Рудольф по оставленному им контакту связался с Вольфгангом Хилибрандтом. «Добрый день, господин Хилибрант. Меня зовут Рудольф Рунге. Я лидер группы шахтеров, выходцев из Германии. Вы уже встречались с двумя моими людьми и даже помогли им во время нападения на них боевиков из шахтеров Тирпина. Мы тут долго совещались между собой. Конечно, оставить все так, как было раньше, к сожалению, невозможно. Когда я могу с вами встретиться для обсуждения нашего союза?» «Приятно вас слушать, господин Рунге. Давайте встретимся вечером, часиков так, в шесть, в ресторане у Черной Дыры. Вы должны его знать. А я сейчас зарезервирую там столик для нас. А то можно остаться без места, если прийти туда в это время без резервирования стола». «Хорошо, я приду туда». «Скажите Митродотелю, что вы зарезервировали столик и назовете свое имя. Он вас проводит». Вольфганг довольно потирал руки. В последнее время, когда он встретил Виктора Седых, его дела явно пошли на лад. Вот и сейчас, похоже, его припертые к стенке профсоюзниками земляки согласятся работать под его защитой. Разумеется, он не собирается становиться крестным отцом землян на Тирпене, по крайней мере, как в итальянской мафии. Только добровольное и взаимовыгодное сотрудничество и ничего более. Никакого принуждения. Захотят с ним работать – отлично. Не захотят – пускай выкручиваются сами. Он все же не Санта-Клаус и не армия спасения. С Виктором тоже получилось все очень хорошо. Кое-какие секреты от Виктора он утаил, а именно свои контакты по прежнему месту работы. Как известно, бывших безопасников не бывает. Выйдя в отставку, Вольфганг продолжил тесно сотрудничать со своей конторой. Виктор попал в ее поле зрения сразу по его прибытии в Аратан, и раз у него сложились такие хорошие отношения с ним, то он и стал его курировать по линии СБ. Разумеется, готовить из Виктора агента никто не собирался, но использовать его при случае вслепую СБ было не против. Например, как это произошло с разгромом пиратской станции. Тогда они захватили много очень интересной для СБ Ротана информации. И сейчас, когда у их подопечного появился личный счет к модификаторам, грех было не воспользоваться подобной ситуацией. Сами они разгромить их не могли, так как это вызвало бы крупный международный скандал. А вот действия одиночки, частного лица, совсем другое дело. Даже наличие в его экипаже двух отставников ничего не меняло. В случае разбирательства они сами уже действовали как частные лица, и у обоих были свои счёты к модификаторам. Всего-то и надо было свести их вместе и предоставить им почти всю информацию о модификаторах. А остальное они сделают сами. Всё, что надо, так это просто не мешать Виктору, и он отлично справится сам. СБ проследила за его расправой с Гошем Париканом, и их восхитило то, как Виктор подошел к делу. В случае необходимости его можно будет припереть этим к стенке, но пока он действовал в их интересах, и в дальнейшем можно было его использовать, виртуозно направляя его деятельность в нужном русле. Сейчас еще с шахтерами договориться, и кроме дополнительного дохода можно будет получить в дальнейшем фирму прикрытия. Да мало ли где и как можно будет потом их использовать. Все же Вольфганг до мозга костей оставался офицером безопасности, и приняв гражданство империи Аратан, с немецкой тщательностью стал им служить по своей непосредственной специальности. Закончив к четырем часам все свои дела, Вольфганг по орбитальному лифту поднялся на станцию и направился к ресторану у «Черной дыры», где у него была назначена встреча с представителем шахтеров Рудольфом Рунге. Он пришел немного раньше назначенного срока, осведомившись у метродотеля, не спрашивали ли его еще. Он пришел немного раньше назначенного срока. Осведомившись у метродотеля, не спрашивали ли его еще, он прошел к заказанному им столику и в ожидании заказал кружку местного пива. Ждать пришлось недолго. Уже спустя минут двадцать к нему подошел мужчина средних лет. «Добрый день, господин Хилибранд?» «Да, это я. А вы Рудольф Рунге?» «Совершенно верно. Думаю, мы сможем найти взаимовыгодный вариант сотрудничества». «Несомненно. Я немного изучил сложившееся положение. Скажу вам откровенно. Ваше нынешнее положение незавидно. Реальной силы за вами нет, поэтому вы недолго останетесь независимыми. И сейчас вам стоит окончательно решить, что вам делать дальше». «Что вы можете нам предложить?» «Я не Санта-Клаус и не армия спасения». Вы сами должны понимать, что только на основании того, что вы мои земляки, я не буду каждый раз за вас подписываться. Что вы хотите? Не так и много. 30% от вашего дохода. Не торопитесь сразу возражать. Со своей стороны, я обеспечиваю вам защиту не только от профсоюзов здесь, но и от пиратов в космосе». Вы ведь наверняка сейчас работаете в безопасных районах, а там все дорогие руды уже давно выбраны. Вы правы, мы добываем сейчас самые дешевые руды. Вот видите? А с нашей помощью, вернее с нашей охраной, вы сможете перебраться хоть и в опасный, но прибыльный район с еще не разработанными астероидами. Далее... Мы предоставим вам транспортник, который будет забирать добытую вами руду и отвозить ее сюда. Вы ведь сейчас не обогащаете руду на месте? Нет, это что? Просто обогащенная руда стоит намного больше. Мы сможем вам также предоставить один средний военный шахтерский крейсер с работающей установкой по обогащению руды и специалиста по этому, а это позволит в несколько раз поднять выручку. Кроме этого, сейчас наш технический специалист будет занят, но позже он сможет модернизировать ваши корабли, что тоже стоит хороших денег, если делать это самим. Прикиньте сами, сколько выгоды вы получите от работы с нами. Посчитайте и убедитесь, что в итоге ваши доходы значительно увеличатся. Почему тогда вы сами не займетесь разработкой астероидов? Отвечу вам прямо. Просто скучно. Мы все бывшие военные, и тупо добывать в астероидах руду не для нас. Вот организовать охранение и время от времени чехвостить пиратов – совсем другое дело. Итак, вы приняли решение? Давить на вас я не собираюсь. Если решите отказаться от моего предложения, то это ваше дело. Только тогда потом не бегите к нам за помощью. У меня нет другого выхода. Я согласен. Отлично. Тогда ловите файл с образцом договора и проверьте его у своего юриста. Он, конечно, составлен по всем правилам, но убедитесь в этом сами. Вам хватит времени до завтрашнего вечера? Хватит. Тогда завтра и заключим договор, а я пока пошлю запрос на военный шахтерский крейсер и приобрету транспортный корабль. Домой Вольфганг возвращался в приподнятом настроении. Землячки приперты к стенке. Причем другого выхода, как принять его предложение, у них нет. Он для них как ангел спасения и по-любому на них не давит. Их решение будет исключительно добровольным. Через пару дней Виктор улетит, а пока надо будет его попросить наскоро осмотреть шахтерские лоханки и при необходимости подремонтировать их. Также стоит довооружить предполагаемый к покупке транспорт. Но там много работы не будет, так что он вполне справится с этим перед своим отлётом. Империя Аратан. Планета Тирпен. Сигнал вызова от Вольфганга пришёл Виктору утром. Откликнувшись на него, он поинтересовался, что случилось. «Ничего, Виктор. Просто я хотел бы попросить тебя до твоего отлета сделать небольшую работу». «Что еще?» «Ты, наверное, слышал уже, как Франц Дитман навалял бандитам из шахтеров Тирпина, защищая наших земляков?» «Слышал. И что с того?» «Понимаешь, я договорился с руководителем земляков. Мы обеспечиваем им защиту...» Транспортную техническую помощь за 30% с их дохода. Сам понимаешь, что в этом случае мы заинтересованы в их максимальной эффективности добычи руды. Что конкретно надо сделать? Я тут сегодня корабль покупать собрался. Транспортник. Так вот, надо на него по максимуму вооружение поставить. Мы тут еще не все из наших трофеев успели продать. Вот на него и надо установить. Не помешает еще и шахтерские кораблики подремонтировать и слегка их тоже усилить. Вольфганг, у меня до отлета есть еще одна неделя. Что успею за это время, то и сделаю. Ладно тебе прибедняться, а то я не знаю, как быстро и качественно ты работаешь. Когда и куда приехать? Сегодня к двум часам на орбитальную станцию, ангар номер Б-172. Мысленно выругавшись про себя, Виктор, скрипя сердце, стал готовиться к непредвиденной халтуре. С гораздо большим удовольствием он провел бы эту неделю с Кристиной, но делать нечего, придется поработать. Сильмарранер, босс профсоюза шахтеры Тирпина, был зол. Вначале его бойцов, которых он отправил обработать небольшую группу шахтеров, крепко избил какой-то урод. Пришлось потратиться на медкапсулу для пострадавших, а это лишние расходы, которые он страсть как не любил. Несмотря на это происшествие, Ранер не отказался от желания загнать в свой профсоюз эту группу. Каждый работающий, вернее добывающий на астероидах руду член его профсоюза, приносил ему неплохой доход в виде членских взносов. Кроме этого, он жестко регламентировал, у кого члены его профсоюза могут покупать корабли, оборудование и комплектующие к ним. Разумеется, это было не просто так. Пара магазинов принадлежала ему самому, а с нескольких других он получал свою долю от заказов в них членами его профсоюза. То, что простым шахтерам приходилось переплачивать за это, раннера не беспокоило. Собравшись весело провести время в ночном клубе Руэнита, он вышел из своих апартаментов и в сопровождении двух телохранителей направился на стоянку флайеров, находившуюся на крышу его дома. Как только он в сопровождении своих телохранителей вышел из лифта, так к ним подошли двое мужчин уже преклонного возраста. Господин Сильмар Ранер поинтересовался у него один из подошедших мужчин. «Да, это я. А в чем дело?» Дальше все произошло настолько быстро, что раннер просто не успел за всем уследить и осознать, что же на самом деле произошло прямо у него на глазах. А произошло следующее. Получив подтверждение, что перед ними именно тот, кто нужен, Маркус Фишер и Деннис Келлер мгновенно вырубили сопровождавших раннера охранников и крепко взяли его за руки. «Господин Раннер», — начал с ним говорить Деннис Келлер, — «слушайте очень внимательно, так как от этого зависит ваше благополучие и ваша жизнь. Вы наехали на наших земляков, а нам это очень не нравится. Они под нашей защитой. И если вы от них не отстанете, то пеняйте на себя, другого предупреждения не будет». Отпустив раннера, оба немца развернулись и пошли к припаркованному на этой же стоянке небольшому флайеру, явно армейской модификации. Беспрепятственно сев в него, они стартовали и уже спустя минуту исчезли с глаз раннера. Его телохранители только сейчас стали ворочаться, недоуменно вертя головами и стараясь окончательно прийти в себя». «Дармоеды! Вот на нахрена, спрашивается, вы мне нужны такие, если вас походя вырубают, и я остаюсь совершенно беззащитен?» «Шеф!» — начал оправдываться один из телохранителей. «Это бывшие вояки. У них такой опыт и импланты, что нам с ними никогда не справиться. Так ведь отставникам удаляют боевые импланты, насколько я знаю». «Так это смотря какие и кому». Простому долдону, разумеется, удалят, а вот элите – никогда. Для них это личное оскорбление. Раннеру осталось только злобно выругаться, так как он уже прикидывал, сколько кредитов он сможет заработать на новеньких. И тут такой облом. Он по достоинству оценил профессионализм бывших военных – и, прикинув свои шансы, понял, что в случае столкновения ему ничего не светит. В этом случае не поможет даже подкупленная полиция, поскольку они не захотят связываться с армией, так как в случае чего армейские горой встанут за своих товарищей. А тут не те масштабы, чтобы по пустякам конфликтовать с военными. Просьба Вольфганга задержала Виктора больше, чем на две недели. Вернее, на 17 дней. За это время он капитально модернизировал купленный Вольфгангом средний транспорт, заменив на нём всё, что только можно. В обновлённом варианте с дополнительным вооружением он стал стоить раза в три дороже своей покупной цены и мог легко отбиться от лёгкого крейсера. Корабли шахтёров такой капитальной модернизации не проходили, но все они были приведены в практически стопроцентное состояние. Закончив работу и сдав ее Вольфгангу с шахтерами, Виктор вызвонил свой новый экипаж и, переночевав дома с женой, на следующее утро, наконец, прибыл на орбитальную станцию, к которой был пристыкован его Семаргл.